Глава 48. «Этот город – дар». Часть вторая. Люциан открыл глаза, не понимая, где находится. Он увидел потемневшее небо, на котором медленно загорались парящие огни Аздема. Судя по ощущениям, он лежал на чем-то холодном и кожаном, видимо, на диване. Его голова гудела, словно по ней хорошо приложились молотком – Раны на черепе он не чувствовал, но место ушиба ныло. Люцан устало вздохнул и пробудил духовные силы, чтобы избавить себя от боли. Подстроившись под окружающую температуру, он перестал мерзнуть на холодном диване и кое-как сел, планируя осмотреться. В этот момент он осознал, что под ним была вовсе не мебель, а чужая рука. Кай буквально держал его на раскрытой ладони. Тихо пискнул Люциан. Демон едва сдержался, чтобы не расхохотаться вслух. Его губы растянулись в улыбке, обнажавшей хищные клыки. «Мадао стал размером с Мадао», — сказал Кай, разглядывая Люциана черными бездонными глазами. «Кстати, твои одежды меньше не стали, но Лоса изволила их заменить. Он все-таки не сдержался и хохотнул». Как хорошо, что она умеет менять размеры. Что? Люциан опустил взгляд, собираясь увидеть свои одежды, но их не было. Он оказался обернут в валую ткань, как в обтягивающий костюм. Какой стыд! Но хотя бы все прикрыто. Он недоверчиво посмотрел на Кая. Это сон? Нет. Когда ты захотел побыть блюстителем морали кто случайно попал под горячую руку. Ваше владычество толкнули, и в результате с прилавка на тебя свалилась склянка с зельем уменьшения. И вот теперь ты размером с ладошку». Люциан опешил. «Как такое возможно?» «Магия!» Кай пожал плечами, отчего Люциан на его ладони помрачнел. «А где мои настоящие одежды?» Он огляделся. «У меня!» «Ну, хоть что-то радостное». Не хотелось бы потерять клановые одежды. «Ты не против, если я все проверю?» Владыка Луны сел в позу лотоса. «Пожалуйста». Люциан прикрыл глаза и принялся анализировать свое состояние, пытаясь понять, что с ним произошло. О зелье уменьшения он слышал впервые. Однако, основываясь на собственных знаниях, мог точно сказать, что никому не под силу уменьшить человека так, чтобы тот не чувствовал себя странно. Ошибка в заклятиях могла вызвать любые симптомы, потому к кривой магии Люциан привык, но уменьшение казалось чем-то за гранью разумного. Его силы... их просто не было. Они текли по меридианам в столь мизерном количестве, что полностью соответствовали небольшому размеру его физической оболочки. Люциану это показалось невероятным. Он еще мог представить уменьшение с запечатыванием сил — однако с подстраиванием магии под физические изменения столкнулся впервые. «Как такое возможно?» Люциан ахнул, закончив самоанализ. «Мое тело действительно маленькое, и духовные силы в нем с кроху, будто так и должно быть». «Ну да. У тебя сейчас нет тех духовных сил, что раньше. После того, как ты уменьшился, твоя магия, не соответствуя размерам физической оболочки, вырвалась наружу и рассеялась, а также была поглощена некоторыми демонами. Они, кстати, просили передать тебе спасибо за это. Когда снова вырастешь, будешь опустошен. Придется восстанавливаться, чтобы вновь заполнить физическое тело соответствующим объемом магии. Мой организм сможет самостоятельно подавить эффект этого зелья так же, как подавляет действие ядов? Нет. Зелье настолько искусно сделало тебя маленьким, что даже духовная сила думает, что так и надо. Люциан ужаснулся: Если бы это зелье попало в руки врага, тот бы за ночь поверг заклинательский мир в хаос. Он знал, что в Аздаме можно приобрести диковинные вещи, но не думал, что настолько. Это зелье выходило за рамки его представления о товарах демонического рынка. В таком случае. «Когда эффект спадет?» Люциан нахмурился, как грозовая туча. Его голос звучал угрюмо и низко. «У этой магии нет срока действия. Тебе требуется противоядие». «И где его взять?» Кай немного подумал, а затем лукаво улыбнулся. «Оно тебе нужно?» «Почти промурлый колон. Ты такой хорошенький, когда маленький. Да и красный цвет тебе к лицу». «Я бы мог держать тебя у себя, как канарейку. Умеешь петь?» Люцан посмотрел на него, как на сумасшедшего, из-за чего демон хохотнул. «Хе-хе, нет, владыка клана Луны умеет только ворчать», ответил Кай на свой же вопрос, а потом сдвинулся с места так резко, что лица она чуть не сдула с ладони. «Противоядие есть у Хаски. Нам стоит вернуться в замок». «Хочешь, посажу на плечо?» Люцан кивнул. На плече было бы удобнее, чем на ладони. Оно не такое ледяное, и на нем владыка Луны чувствовал себя не так уязвимо. Кай посоветовал крепче ухватиться за ткань его рубашки, чтобы не свалиться, и ускорил шаг. «А что с тем лавочником и заклинателями?» «Заклинатели я скормил лавочнику. Все остались довольны, кроме них». «Ты... что...» пропищал Люциан, Кайна смешливо хмыкнул. «А что? Ты ведь слышал, что лавочник предупредил их о смерти, если те нападут. Из-за одного лишь торговца я бы не стал расправляться с магами так жестоко, но из-за них пострадал еще и ты, а это уже перебор». «Ты убил их? Из-за меня?» Люциан боялся даже подумать о том, что из-за него кто-то расстался с жизнью. Он был виновен в их смерти? «Нет», спокойно, — спокойно ответил Кай, пресекая чужие мысли. «Я убил их ради своего собственного удовольствия, а не из-за тебя. Ради тебя нужно только спасать, а это выше моих сил». Не ожидая услышать подобного, Люцан удивленно возрился на огромную скулу Кая, не мог задрать голову выше, чтобы заглянуть ему в глаза. В прошлой жизни... Принц не стеснялся перекладывать ответственность за свои поступки на Элеонору, и поэтому Люциан ожидал, что его тоже сделают причастным. Однако этого не случилось. «Ты не должен убивать людей», — выдохнул он. «Они ведь не нанесли смертельных ран мне или тому лавочнику. Зачем же лишать их жизней? Еще и так жестоко». «Потому что я так захотел», — равнодушно бросил Кай. Те люди пришли ваздом за водой контроля. Известно ли тебе, на что она способна? Если добавить ее в общий водопровод, можно весь город обратить в безмозглых подконтрольных пустышек. Те маги принадлежали к одной группировке. Мне доводилось встречаться с их людьми. И если бы вода попала к ним, где-то вымер бы целый город и началась война. Не думаешь, что все обошлось малой кровью? Слова Кая звучали довольно веско, но они ничего не доказывали. Люциан сказал, «Ты не можешь знать, как все случилось бы. А даже если твои догадки верны, ты мог просто вышвырнуть этих людей за стены, а не убивать». «Владыка Луны не желает, чтобы я морал руки в крови или чтобы по моей воле умирали другие». «И то, и другое. Я не хочу, чтобы ты символизировал смерть. Это слишком тягостное бремя. Не хочу, чтобы оно досталось тебе». Люциан произнес эти слова, не задумываясь, с тяжестью и грустью на душе, будто ему было обидно за судьбу «Темного принца», за то, каким монстром он стал. «Хорошо. Раз ты так обеспокоен, буду убивать меньше». «Почему бы и вовсе не перестать?» «Вовсе не убивать не получится. Ситуации случаются разные». Люциан нахмурился. Тогда пообещай, что будешь убивать, только если иного выхода не останется. Слишком обременительно. Кай закатил глаза. Это ведь нужно успеть обдумать выходы из ситуации. А это так занудно. Давай условимся, что я просто буду перед убийством размышлять о возможности наказания с сохранением жизни. М? Люциан вздохнул. Зная градоправителя. Его наказание с сохранением жизни могло оказаться страшнее смерти, и поэтому непонятно, что милосерднее. Со стороны Люциана было ошибочно опускать руки. Это равносильно тому, чтобы снять оковы с убийцы и вручить ему нож. Но что еще он мог сделать? Темный принц превратился в подобие могущественного демона, чье мышление отличалось от человеческого, отношение к миру проявлялось иначе, да и мир был другим. Вполне нормально, что Люцан не понимал мотивов городоправителя. «А что произойдет, если перед ним провинится один из кланов? Он сотрет его с лица земли?» Невольно пронеслось у него. «Нет». Люцан вдруг вспомнил одну особенность и спросил. «Твое запечатывание сил. Будучи Марионом, ты не ответил, откуда оно взялось, потому что это было неважно. Но сейчас мне хочется знать». Шесть лет назад на озере Ши ты свою сущность не запечатывал. Что изменилось теперь? Мнение богов. Они решили, что если я буду вмешиваться в жизни смертных в своем истинном воплощении, то нарушу баланс. Когда я запечатываю силы, то становлюсь похож на букашку и имею право творить, что пожелаю. Значит, тебя даже могут убить? Нет. — ответил Кай. — Даже клинок в сердце не убьет меня. Как-никак моя жизнь не внутри тела. У тебя есть сосуд жизненной силы? Вроде того. Но ты говорил, что не являешься могущественным демоном, а он есть только у них. Я не могущественный, а просто похож. Демон, но не могущественный? Значит, ты сошка? А, а я похож на сошку. Кайс усмешкой покосился на Люциана. Это предположение, казалось, позабавило его, потому что звучало очень глупо. Сошку нельзя спутать с могущественным хотя бы потому, что вторые имели телесную оболочку, а первые нет. «Я уже давно не сошка. Будь я ей, то летал бы сейчас вокруг тебя, как облако черной пыли». Он немного подумал и хмыкнул. «Хм, «Если выражаться точнее, демон». Лишь основа моей сущности. Но как демон может быть основой демона? Люцан нахмурился. Пусть Кай говорил предельно серьезно. Казалось, он снова водил его за нос. Подкидывал бессмысленные фразы, о значении которых можно гадать хоть сотню лет. Люциан ощущал себя котом, перед которым махали игрушкой, и не давали ее поймать. Он понял, что эта беседа изжила себя и отвернулся. Достигнув замка, Кай не стал заходить через парадные двери. Вместо этого он прошел через сад и оказался в комнате, в которой они говорили прошлым вечером. В той самой, что вела в залу, где десятки демонов и людей предавались разврату. Люцан печально вздохнул еще с первого раза, не взлюбив неприличное место. «Почему мы вернулись сюда? Мне здесь нравится». Вся эта атмосфера любви и страсти. Разве неприятно? Не особо это смущает. Кай снял Люцана с плеча и, пересадив на ладонь, взглянул на него. Смущает? Почему? Потому что воплощает твои скрытые желания. Вопрос звучал до ужаса неприлично. Люцан молча и не моргая, уставился на принца, прямо в большое ухмыляющееся лицо. И хотя в его глазах не отражалось очевидных эмоций, взгляд опалял и непременно подавлял. Кай продолжил. ха даже не знаю, как расценивать твою смурную реакцию. Неужели я угадал, и владыка Луны в самом деле скрывает развратные мыслишки?» «Единственный, кто утаивает развратные мыслишки, — это ты. Да разве я их утаиваю?» Кай хохотнул и пересек комнату. Он посадил Люциана на низкий чайный стол и опустился на красные подушки. Владыки тьмы не стоит думать о том, как расценивать мою реакцию. Вам не обязательно знать, что у меня в голове». Сухо отозвался Люциан, поджав под себя ноги. «Но я хочу знать, что крутится в твоей голове. По ночам ты знакомишься с моей прошлой жизнью, но сам...» как закрытая книга». «Такая уж закрытая?» Люциан не поверил его словам. «Ты не знаешь меня так хорошо, как я тебе, это правда. Однако ты всегда отличался проницательностью, и я сомневаюсь, что мне нужно что-то рассказывать. За время нашего путешествия ты успел понять, что я за человек. Даже умудрился подготовить правильный завтрак и догадаться, что я утаиваю знания о тебе». Кай медленно растянул губы в улыбке. Было глупо отрицать тот факт, что они с Люцианом, несмотря на различия в характерах, каким-то образом плыли на одной волне. И хотя владыка Луны знал демона немного лучше, то все равно понимал его мысли. Да, ты прав. Я могу сказать, что ты за человек, но это не меняет того, что я не знаю других деталей. Твоих предпочтений, историй или увлечений. Я могу предугадать твои желания, то, как ты поступишь в той или иной ситуации. Но если меня спросят, какое блюдо ты любишь, то я смогу ответить лишь какой-нибудь салат. Кстати, ты знал, что Элеонора тоже не любила мясо? Знал. Люциан кивнул. Хотя отвращение к мясу у нас имеет разную основу. Мне не нравится есть то, что жило и имело сознание, что истекало кровью. А Элеонора просто не любила вкус мяса. Убийство не угнетало ее. не ответил и лишь вскинул брови. Казалось, он впервые услышал причину, по которой его возлюбленная не ела мясо. «Что касается моих предпочтений и увлечений, могу ли я узнать, почему владыку тьмы это интересует?» «А не должно?» не ответил на его вопрос, однако заставил Люциана задуматься о лишнем. «Все демоны так хитрые, или только ты?» — буркнул он. Но даже на этот вопрос городоправитель ответил неоднозначно. «Я особенно хитер». Люциан решил, что пытаться выяснить причину чужого интереса бессмысленно. Возможно, она была проста, и Кай хотел узнать о прошлой жизни Люциана так же, как он знал о его. «Я услышал тебя. Если ты что-то хочешь знать, можешь спросить. Я отвечу». Люца насекся, только если вопрос не будет непристойным. Но так ведь не интересно. Протянул Кай. У меня сразу половина вопросов отпала. На его лице появилось наигранно кислое выражение. Тихий скрип половиц прервал их беседу. В комнату вошел красноволосый юноша, друг владыки тьмы, если верить его словам, бог обмана. Он был облачен в темные штаны заправленные в высокие сапоги, а его туловище было обнажено и увешано десятками золотых украшений, которые звенели даже от каждого вдоха. Увидев крошечного владыку Луны, Хаски не удержался от смешка. «Это кто у нас тут такой маленький?» Он поспешил подойти ближе, чтобы посмотреть на него. А красный цвет вам к лицу. <смех> Кровавое золото. Будь вы в полном размере, я бы даже заинтересовался. Хаски <смех> хохотнул. Люцан шутку не оценил, однако понял, почему влады тьмы и божество ладили. Шутники, как они, видели друг друга издалека лучше, чем сокол добычу. Ты принес то, о чем я просил? В голосе Кая слышались нотки нетерпения. Что принес? переспросил Хаски с недоуменным видом. «Тут нечего носить противоядие, это я. Заклятие будет снято, когда Люциан поцелует меня». Люциан не сдержал изумленного вздоха. «Так как он мог?» Кай покачал головой. «Не верь ему. Я же говорил, что он много врет. Противоядием наверняка является его божественная кровь». Он махнул рукой. «Хаски...» Просто дай кровь и не поясничай. Бог обмана невинно похлопал бордового цвета ресницами. Но я не могу дать ему кровь. Моя кожа тверда, как горная порода. Даже маленький порез сделать не получится. Он присел на подушке рядом с Каем. Но есть у меня одно уязвимое место. Склонившись над столом, Хаски обратился к Люциану. Вы можете укусить меня за кончик языка, и тогда получите кровь. Ай! — воскликнул он, получив по затылку. — Хватит нести чушь. Люциан тебе не игрушка. — Ну, кияй! он так легко верит всем моим словам. Я просто не мог удержаться. Посмотри, как Владыка Луны изумился. Он точно решил, что ему придется лезть ко мне в рот. Разве это не смешно? Хаски рассмеялся. Кай немного помолчал, а потом растянул губы в недобрые улыбки. Он посмотрел на бога обмана и лукаво спросил. «А знаешь, что мне кажется забавным?» «Фу!» Хаски всплеснул руками, тут же растеряв всю игривость. «Не продолжай! Ты снова скажешь что-нибудь жестокое и кровавое, вроде линчевать тебя, а после рассеять прикосновением руки!» «Как ты угадал?» С наигранным удивлением поинтересовался Кай. Затем поменялся в лице и серьезно добавил. «Дай ему кровь. «Меня тоже забавляет маленький владыка Луны, но в таком обличье он слишком уязвим, а это нехорошо». Хаски оценивающе посмотрел на Люциана, словно пытался найти подтверждение чужим словам. Выдержав небольшую паузу, бог обмана хмыкнул. Это то верно». Он укусил себя за палец. «Будет плохо, если наш уважаемый гость умрет на следующий день после прибытия в Аздем. Как потом объясняться с кланом Луны? Ума не приложу. Это же кошмар. Произнес он так негодующе, словно это и впрямь являлось величайшей проблемой. Грех было не поверить в божественную искренность, и Люциан с трудом удержался от соблазна проявить наивность. Хаски взял ложку из чайного сервиза, расставленного на столе, накапал в нее пару алых капель и протянул Люцану. «Хватит и глотка, чтобы снять заклятие». Люцан вопросительно посмотрел на Кая, и тот ответил ему кивком. Владыка Луны вздохнул и приблизился к ложке. Не то, чтобы ему хотелось пробовать чью-то кровь, но, будучи заклинателем, он привык пить всякую дрянь при необходимости. Тем не менее, Люцан был наслышан о свойствах божественной крови, которая становилась ядом для темных тварей и благодатью для созданий света. Ходили легенды, что кровь богов способна исцелять, даровать силу, молодость и подчинять. Вспомнив об этом, Люцан замер в нерешительности. Ему не хотелось после глотка стать чьей-то марионеткой, да и за дополнительной силой он не гнался. «Все будет в порядке», — сказал Кай, будто прочитав его мысли. «У тебя слишком крошечный глоток. Ничто для настоящего тела. Я бы не позволил Хаски навредить тебе». «Да я и сам не хочу вредить ему», — обиженно буркнул бог обмана. «Ты за кого меня принимаешь? Я, вообще-то, бог, защитник, и сейчас, помогая владыке Луны, нарушаю закон невмешательства». «Закон в Аздами не действует», — отмахнулся Кай. «Так что не неси чепуху». Люцан прежде не встречался с богами, с ними почти никто не встречался, но о законе невмешательства знал. Это было нерушимое правило, согласно которому боги не имели права вмешиваться в жизнь смертных созданий. Закон обязывал исполнять мольбы в рамках своей компетенции, а боги, нарушавшие его, подвергались каре. Те, кто только возносился, обязывались отречься от мирских сует, родных и любимых, приняв правила о невмешательстве. Именно по этой причине владыка демонов в свое время отказался стать богом иначе он не смог бы влиять на людей в полной мере. В отличие от богов, демоны были вправе делать все, что захотят, поскольку их силы значительно уступали божественным и не могли нанести большого вреда вселенскому балансу. Даже могущественные демоны были слабы. А выживали они только благодаря своей жизненной силе, спрятанной в определенном предмете, что принадлежал им еще в человеческой жизни. Такой предмет изредка называли сосудом души, хотя наличие в нем души не было доказано. Люцан шагнул вперед и зачерпнул ладонями чужой крови. Он сделал один глоток и, не пытаясь смаковать вкус, проглотил словно лекарство. «А вы неплохо держитесь», — подметил Хаски. Растеряли силы, стали маленьким, но даже не паникуйте и послушно делайте то, что говорят лекари. <свят> Владыка Луны мастер своего дела? Я привык к магическим конфузам. Мне несложно держать себя в руках в подобных ситуациях. Люцан вытер кровь с уголка губ. <свят> Салфеточку? Со смешком спросил Хаски. Люцин кивнул в знак признательности и обтер маленькие ручки о белую ткань. Ох, какой милый! Если бы не я, я бы забрал вас к себе и держал как канарейку. Люцан едва удержался, чтобы не одарить уважаемое божество предостерегающим взглядом. Кай, сидевший под лихаски, прыснул, видимо из-за того, что совсем недавно сказал то же самое. Люцан обернулся к демону. Как долго ждать результатов? Завтра утром должен вырасти. Хорошо. «В таком случае не поможешь мне добраться до моих покоев?» Люцан хотел завершить беседу и встречу с еще одним шутником. «За окном ночь. Думаю, на сегодня моя прогулка окончена, и лучше пойти отдыхать». Кай протянул ладонь, предлагая встать на нее. Очутившись на чужой руке, Люцан вежливо поблагодарил Хаски. «Спасибо за помощь». «Всегда пожалуйста», — ухмыльнулся тот. «Жди здесь». Бросил Кай, поднявшись с подушек. Фу, «Я тебе что, пес? «Если нравится такая роль, можешь побыть им». Хмыкнул демона, затем с усмешкой поинтересовался у Люциана. Хм. «Набрать для тебя мисочку теплой воды, чтобы ты омылся перед сном». «Благодарю, но в мисочке мне плавать не хочется. Лучше омоюсь завтра, когда вырасту». Хм. «Что ж, не забудь о бассейне». Люциан счел это напоминание хорошим. Если поутру он отправится в бассейн, то ему не придется самостоятельно набирать воду в бочку или просить кого-то сделать это. Спасибо, я подумаю. Бесцветно пискнул он.